Глава 23. Гвин Уиллтон. Это был первый раз, когда Валькирия сознательно и почти вслух попросила о помощи, но получила лишь её часть. Коснувшись локтя подруги, Гвин вложила во взгляд чувства безысходности. Она молча просила Вайрс подставиться и применить ту силу, о которой та ей поведала. Та бить хватило бы мощи. справиться с узлом магии, который не поддался бы всем троим третьекурсникам вместе взятым. В этом леди Севера даже не сомневалась. Да, к виной ночи нужно было попасть туда, откуда просто фанило нереальной силой и мощью. С каждым новым шагом, сделанным вместе со всеми по длинному подземному коридору, это ощущалось всё сильнее. И сейчас её отделяло от цели всего лишь какая-то ловушка. Но в тот момент, когда Умельтон переступила через себя и свои принципы, она попросила еще об одной вещи. Попросила подругу убить ради нее, оплатить долг. И пусть Гвинн убила человека, который угрожал Вайерс, не совсем осознанно, долго это не отменяло. Трое парней шли, скорее всего, за той же самой силой, что требовалось и самой Валькирии. что влекла её к себе с такой силой, что сложно было замедлить шаг. Слишком мал шанс, что в одном месте в подземелье окажется несколько мощных артефактов. Найджел будто почувствовал эту просьбу и поставил Таби перед выбором в открытую, и подруга предпочла не её, не валькирию. Когда стена пала, от троицы парней осталось в живых Гвейн испытала только разочарование и слабость. Она до последнего надеялась, что именно ей достанется то, что сможет избавить её от проклятия, но сейчас сейчас она шла за всеми остальными, до побелевших костяшек, сжимая в руке иглу и ненавидела всех и вся. Обида на Табиту разгоралась в груди с каждым мгновением всё сильнее. Смогу ли я убить их всех, чтобы добраться до этой силы? Отвратительная мысль посетила Валькирию. Ей пришлось остановиться и несколько раз тряхнуть головой, чтобы отогнать наваждение. А потом всё перевернулось с ног на голову, потому что та сила и та мощь, что ощущала Гвин, та энергия, которая тянулась её проклятие, она двигалась. "Это не ящерица", раздался шёпот рядом. "Это дракон". Девушка подняла глаза и замерла, с трудом удерживая себя на месте. Это была она, та самая сила, которая её тянула. Это было её спасение. Проклятие манило её к огромному чёрному дракону, настоящему дракону. "Найджел, у тебя есть план на такой случай?" уточнил Ноа. "Я не могу повлиять на этого монстра, он" не поддается, что там мешает». А дракон к тому моменту выполз из расщелины окончательно. Зашипел, глядя на яркий огонек, зависший под потолком. Тени заплясали по бокам рассерженными демонами. «Пригнитесь!» Джейкоб первым вжал со спиной в ближайший камень клыком, торчащий из земли. Может, он нас не заметит. Но Гвин осталась стоять, кутаясь в верхнюю одежду убитого ею декана. Она не могла отвести глаз от прелестного создания, о которых читала в детстве. Боковым зрением она отметила, что и Табита осталась рядом, вглядываясь в дракона, что ящерицей ползал по камням, не распуская крыльев. И Милред замерла по другую сторону. Скорее всего, ее парализовало страхом. Не Валькирия, Так ясно вспомнила свою любимую сказку, ту, что с таким трепетом читал ей мама, ту, что она сама любила читать, о трёх воинах и драконе. Девушка провела параллель между подругами и тремя воинами, что не испугались крылатой бестии. Скала выхватил свой меч и кинулся вперёд с боевым кличем на устах. Шёпот разорвал ночную тишь. Эта дочь лорда с севера пыталась читать книгу. Агарек свечи плакал на столе, за окнами шумела метель, но девочка ни на что не обращала внимания. Гвин была там, на поле боя вместе с тремя воинами, что столкнулись с алым драконом. Он ударил по крыльям, не давая бестии взлететь. Девочка шептала текст, заучивала его. Зарычал монстр, Закрутился юлой и ударил хвостом скалу. Шипы разорвали его кожу. Брызнула кровь. Да так и погиб бы воин, если бы на помощь не подоспело живо. Гвин замерла, переводя дыхание, и влюблённость, представляя, как трое могучих мечников сражаются с ужасным драконом, что посмел сжечь посевы, жрать людей и разрушать поселения. Жило взмахнул своим двуручным клинком в тот самый час, когда бестия попыталась расплющить скалу ударом хвоста. Столкнулись хвост и меч, полетели искры. Жило держал удар, всё глубже погружаясь в землю, таким сильным был дракон. Дверь тихо скрипнула, заставив малышку вздрогнуть. Пламя свечи на столе тоже заплясало, выдавая дочь лорда Севера. Гвин, ты должна спать. Это был сам отец. Наверное, он увидел отблеск огня в окне. Чем ты занимаешься? Раздались тяжёлые шаги, и над ребёнком нависла тень. Читаю. Гвин захлопнула книжку и подняла на отца испугнённые глаза. Лорд Севера никогда не кричал на дочь. Если и ругал, то по справедливости. Но она всё равно его боялась, как боится ребёнок своих родителей. Дочитала? Нет. Дочитывай и иди в постель, строго приказал отец, но при этом дал разрешение, пока матери не донесли. Девочка ничего не ответила, поспешно открыла книжку на том месте, где заложила палец, и затарахтела так быстро, как только могла. И погружался жило всё глубже в землю. уже по колено ушёл, но удерживал хвост бестии, что шипела и рычала как само ядро земли. И тогда в бой ринулся кулак. Он выхватил свой зачарованный меч, что получил от хозяйки леса. Такой тяжёлый меч, что его и 20 мужиков поднять бы не смогли. Гвен читала, не замечая того, что её отец всё ещё стоит за спиной. И разрубил дракона на три части. Крылатая змею кое-что ощепила, боролась, но подохла, как последняя гадина, и забрали воины себе по трофею с её трупа. Она закашлялась, подавившись воздухом. Огонёк свечи дрогнул и потух. Ну вот. Гвин хлопнула ладошкой по страницам. Девочка и так знала, что там дальше произошло, но сама не дочитала. Это обидно. Иди спать. Отец подтолкнул дочку к постели. Поздно уже. В тот раз Гвиномилтон не дочитала историю, но прекрасно помнила, что трофеями стали сердце, клык и коготь. В сказке говорилось, что они обладали самой большой мощью. "Это он", прошептала Валькирия, наблюдая за тем, как дракон сползает ниже. По прежнему почему-то не раскрывая крыльев. В нём та сила, что может мне помочь. Ты уверена, что именно помочь? Табита нахмурилась, всматриваясь в ползущую в их сторону бестию. Кажется, боялась дракона только Милрад, которая мелкими шашками отступала до тех пор, пока не упёрлась спиной в один из камней и не сползла по нему безвольным кулёмом. Сердце Клык и коготь зачарованно протянула Валькирия, не в силах отвести глаз от дракона, который стремительно приближался. В них вся мощь. «Гвин, я...» Но она не стала слушать настороженный голос подруги. Даже когда Вайер смогла ей помочь, она не стала этого делать. «Значит, Валькирия разберется сама. Сама себя спасет!» Девушка заворожённо смотрела в глаза дракона, когда сделала первый шаг в сторону бестии. Пальцы разжались сами по себе, игла упала на камни. Меч ей для этой битвы не нужен. Уиллтон смотрела в глаза дракону, чувствуя, что должна подойти ближе. Ещё ближе. Гвин, это не просто дракон. Истеричные нотки в голосе Табиты Отдёрнули её всего на мгновение. Но этого было недостаточно. Валькирия чувствовала, что это существо способно помочь, может избавить от божественного проклятия, уничтожить того монстра, что поселился в её душе. Гейн она стояла посредине пещеры. Острые выпирающие из земли камни остались за спиной. Впереди виднелись ступени, ведущие к гнезду дракона. А сама бестия оказалась так близко, что Уиллтон практически чувствовала её дыхание. И так спокойно стала девушке, так хорошо на душе. Лишь монстр внутри зашевелился, завыл, предвкушая свою скорую гибель, однако при этом продолжал тянуться к бестии. Найджел, это голем. Эти слова коснулись ушей Гвин в секунду, когда она закрыла глаза и позволила той магии, что охватила их с драконом, делать свое дело. Ее проклятие тянулось к монстру, заключенному в подвалах. Божественное наказание рвалось к бестии, стремилась покинуть тело девушки, и Умельтон была готова ее отпустить. Клык, коготь и сердце. подумала она, не совсем понимая, как эти трофеи из сказки связаны с этим драконом. Ни один из этих предметов не мог лишить её проклятия, мог только дракон, только он сам. В момент, когда Валькирия протянула руку к крылатому монстру, её сбили с ног. Запутавшись в длинной верхней накидке, она не смогла сразу вскочить на ноги. Злость вылилась в рык, звериный рык. Но у её такой силы прижали к земле, что несколько драгоценных мгновений Валькирия просто барахталась, не в силах вскочить на ноги. Лежи, раздался голос, от которого мурашки побежали по коже, и воля подавилась, прогнулась и подчинилась. Её прижимал к земле Ноа. А вокруг происходило что-то такое, чего девушка даже понять не могла. И всё ещё тянуло к дракону. тому, что мог стать освободителем, кто мог помочь ей избавиться от проклятия жестоких богов. Сердце клык и коготь. Сердце клык и коготь. Это знание не отступало. Мысль била по затылку, будто сиесь привести в чувство леди Севера. Как они могут быть связаны именно с этим драконом? Как могут мне помочь сердце, клык и коготь? Кири дёрнулась, пытаясь сбросить с себя искателя, но не понимала, что происходит. С одной стороны была она, Гвину Уиллтон, девушка, которая знала из легенды, превратившейся в сказку, что только три предмета с трупа дракона обладают мощной силой. А с другой тот монстр-волчица. Она чувствовала, что должна приблизиться к дракону, позволить коснуться себя. отдаться и слиться с силой крылатой бестии. «Удержи меня!» — через силу прошипела Гвин, встретившись взглядом с навалившимся на нее третий курсником. «Я не знаю, что происходит!» «Удержу!» — впервые без издевок пообещал он, глядя в глаза леди Севера. «Успокойся!» Он говорил с монстром, что скрывался в теле воительницы и рвался вперед. его голос смог успокоить эту bestию но был бесполезен против дракона который завырещал и наконец распустил крылья